Глава вторая. Начало сеанса дальновидения. Постановка целей. «Люди легко верят тому, чего страстно желают». Вольтер. «А для этого считаю самым верным способом использовать в виде проводника в процесс анализа слов Городского Анатолия Григорьевича». От этих слов у главы фонда «все внутри упало». Сердце сжалось до размера грецкого ореха, сильно сдавило дыхание. Он ждал, что решат группа и Верховный. Круглов медлил. Он включил свою подсветку и думал секунд тридцать, после чего резюмировал. «Согласен. От чего выносим на общее моментальное голосование путем большинства для старта дальновидения сейчас? Группа согласна на голосование?» Тут на экране появился общий зеленый свет, и Круглов дал отчет на голосование. «Результаты жду через пять, четыре, три...» На экране над проекцией уже были два столбика — красный и зеленый, и между ними при нарастании цифр определялась стрелка, показывающая решение. Счет завершался. «Один. Голосование определило старт погружения в анализ». Вся группа готовится, пока Щуплый настраивает Славгородского. Завершите все дела по своим прямым обязанностям, чтобы быть полностью в дальновидении. Сергей полностью прав. Нам сейчас нужны сильные решения. Я пока отдам все необходимые властные назначения. Сергей Анатолий, работайте». Подсветка над Кругловым в момент потухла. Свет освещал только Щуплого. Тот продолжил свою работу что тогда, в 2021 как и сейчас, начал просыпаться народ после долгого сна отреченности от своего большого русского будущего, отличного от остального мира. Славгородскому, конечно, стало легче дышать, но сердце не отпускало. Он понял, что застрял в своем кабинете надолго с большой ответственностью перед группой. Он и так был перегружен фондом и подготовкой мероприятия, а тут еще и погружение в дальновидение проводником. Славгородский выпал в прострацию, перестал дышать. «Я встрял. Толя, как же ты сейчас попал? Проводником. Ну как же так?» – подумал он. В момент, уловив свою ментальную слабость, отогнал ее и принялся слушать Сергея. «Благо, жизнь дала много толчков для пробуждения народных масс за короткий период первых двадцати годов двадцать первого века». «Лично для меня на тот момент молодого отца с двумя детьми в семье главным мотивом было отсутствие хорошего будущего. Много людей задумалось о жизни после. Даже не о том, как она у них проходит, а куда идет в процессе мировой самоизоляции, устроенной в далеком 2020 году». Анатолий хоть и видел остальных на реалистической проекции, но явственно понимал, что Сергей говорит только с ним. Отчего мозг Славгородского начал меняться, точнее, частоты мысли. Началась профессиональная работа Щуплова – погружение проводника в практику дальновидения. Чумка ударила по мировому обществу и экономике. Все ушли в себя для поиска ответов. После, не найдя их, думающие люди окунулись в литературу, интернет и занялись самообразованием или хотя бы открыто начали говорить друг с другом о все более нарастающем разрыве в обществе. Анатолий ощутил успокоение сердечного ритма и сам все это время, сильно надавливая на сердечный центр левой руки у основания большого пальца, разжал хватку. Анатолий дал команду себе расслабиться, чтобы психика не сопротивлялась влиянию настройщика его сознания. Именно в этот момент голос Щуплова приобретал особую глубину – Он уже не был жестким. Старый ФСБшник сменил тон на приятельский, даже близкий, скорее родной, и продолжил. А когда мир парализовали, большинство посадили на пятые точки в их углах, всякий задумался. Крепко думая после выхода из полученного стресса о том, зачем ему это устроили, почему убили его бизнес, почему создали такой рабочий стресс для предприятия, у людей пропало доверие ко всему». Весь этот стресс был искусственным, проблемы были решаемыми и вполне посильными в мировой системе здравоохранения, равно как и экономикам всех передовых стран. Все было решаемо до точки невозврата, через которую они-то родные и бросились с головой. Все золотые страны и организации, которые, как казалось мировому обществу, знают, куда и как ведут весь мир, дружно же шли в строительстве глобального мира – И пришло понимание, что сильные мира ничего не знают. Ни как решить все эти навалившиеся проблемы, ни то, что они все сами создали для всех нас. Наспех просто дистанцировались от решения, убрав руки с руля, предварительно запустив все свои процессы от каждой элитной группировки и начали ждать, что из этого выйдет. Анатолий поймал себя на том, что согласно кивает и ничего не хочет говорить, а просто слушать своего соратника и друга Щуплова. Сергей же харизматично навалился массивным локтем на правую спинку кресла. Было видно, как кресло немного перекосило от переноса массы тела Сергея. Он же дальше говорил с улыбкой, которая показывала приятные белые зубы и, как оказалось, ямочки на щеках. Речь его была приятнее. «Их, этих группировок, оказалось крайне много, и не было у них в тот момент единого центра управления». Только разные проекты с диверсифицированными исполнительными обществами, или точнее шоблы. А тот святой был глобальным миром, у которого не оказалось общего плана мирного глобального будущего. Нужен был крайний, единственный виновный во всем. Иначе наполненный странами и прочими образованиями мир был бы похож на банку с жуткой массой пауков и прочных хищных тварей. Да-да, ту самую, где все друг друга поедают с целью выживания. Тут Славгородский прочувствовал тождественность мысли Сергея со своим мышлением. Он понял, насколько он любит этого человека, причем ценит именно как своего соратника и даже родного брата. И он сам захотел продолжить его речь. Анатолий полностью понимал, о чем нужно говорить дальше, и сам не заметил, как начал. «А лучше стать самым сильным и с новыми правилами подчинить всех остальных? Или стать питательным субстратом для сильнейшего? Другого не дано, брат». Только борьба за место под солнцем. А что до всей простой массы населения Земли? Да на нее просто плюнули. Ведь, несмотря на то, что до этого жили буквально за счет нее, перекладывая все создаваемые долги на население стран, организаций, компаний, при том, что сильные миры сего с нарастающей яростью занялись любимым и прекрасным для себя делом — ограблением беззащитных. Среди того самого населения все больше становилось пробужденных. Ведь согласись, что никому не хочется быть безвольной игрушкой в руках невидимых кукловодов. Так ведь, Сергей? Тот кивал, улыбаясь. Толик продолжал с легкостью. Тем жуликам, которым все равно не только на тебя, но и на твое будущее. В их глазах никого, кроме них любимых, просто нет. Даже если ты человек, то ты лишь один из миллиардов. «Единица. Статистика, которая либо приносит деньги, либо потребляет то, что ей продадут. А если иначе, то она просто не нужна. У них только свой сценарий ценен. Люди не имеют значения. Тем более, если эта серая биомасса что-то вякает и хочет донести благородной власти, копившей свои силы и богатства сотнями лет. И вот не хотелось быть питательным субстратом, который могут просто обнулить. Именно тогда мое сознание пробудилось. Что уж тут не договаривать». Он выпрямил свою спину и, глубоко вдохнув, поправил себя, сел глубже в кресло и на шумном выдохе продолжил. Жизнь всей семьи Словгородских стала наполняться смыслами благодаря накоплению знаний и кристаллизации устойчивой картины мира, выработке логики и критического мышления для исключения обманов и навязывания заблуждений с третьей стороны. «Моя семья, как и сотни тысяч, прошла сквозь ранее сказанное в качестве не просто зрителя, а именно участника, стала чем-то другим». Речь буквально лилась из его сознания с небывалой легкостью, будто он только после сна отдохнувший. Мысли отсутствовали. Шла дальнейшая прямая речь о семье. Превратившись в общественную опорную шестеренку страны после целого ряда сложных, скорее тяжелых процессов, социальных и общественных, Тут лучше привести научный пример. После ряда жестких химических и физических реакций из угля получают алмаз. Толик был доволен темпу и теме речи. Ему нравилось, как все складывалось. Его уже ничего не беспокоило. Он продолжал. «Да-да, именно твердейший алмаз, который уже резал толщи заблуждений и откровенного маразма вокруг себя». Алмаз этот обогащал общество дискуссиями на темы прошлого и будущего, с анализом и выводами, толкающими к взвешенным действиям окружения. И образующиеся народные группы и движения сами выкристаллизовались сначала внутри семейного круга, круга друзей и уже потом вне его. Конечно, каждый человек, набрав критическую массу знаний, осознал смысл фразы «кто не знает прошлого, не понимает настоящего, тот и не властен над будущим». И это толкает к действию без страха, с пониманием пути и цели, при всем этом не прекращая самообразование во всех своих пробелах и еще не открытых направлениях. Благо, домашние и бабушкины библиотеки, накопленные и пылящиеся в старых сервантах и на полках, стали интересны, а уж дистанционные системы обучения и технологии всемирной паутины позволяли образовываться. Учились, не выходя из дома или не отрываясь от телефона или рабочего компьютера. Это уже было в те давние времена 20-х годов XXI -го века. Очень скоро стало понятно, что в Российской Федерации полно людей не только ворчащих на все происходящее, но и реально желающих все изменить своим вкладом, временем, силами. Набранная пассионарность людей не могла не выстрелить. И когда кризис начал крушить уклад стран, пошли активные изменения всех структур управления России. Была, очевидна внешняя агрессия, созданная руками наших непосредственных соседей. Нужно было не просто выжить, а победить все будущие и реальные угрозы. Именно из-за этого все имеющиеся методы хозяйствования были пересмотрены и привели в управление новых людей, первопроходцев и бесстрашных авантюристов, которые знали, что делать, и уже имели коллективный план будущего России». Но для начала нужно было спасти то, что осталось от страны, и обеспечить достойный уровень жизни и растущий темп развития страны. Тело было легким, сознание чистым, Анатолий уловил волну эйфории. Он продолжал на этой чистоте вещать своим дружеским голосом. Теперь все это стабильно начало работать. Да, непосредственно под давлением внутренних, государственных и внешних мировых факторов. И мне даже не верится, что многое уже позади. Хотя мы постоянно ищем все лучшее не только внутри себя, но и вовне. Откуда, как когда-то делали древние римляне, тащим все, что плохо прикручено к себе для возможности успешного применения или замены имеющегося у нас или улучшения этого наличного с целью получения выгоды? И тут поток речи и мыслей Анатолия был прерван спокойным, мягким голосом Виктора Круглова. «Отлично, Сергей, Анатолий. Вижу, проводник настроен. Мы тоже уже все утрясли. Можем начинать сеанс дальновидения. Анатолий, не теряйте настройку от щуплого. Я узнал, что все в вашем здании идет хорошо и по плану. Группа информирована обо всех процессах. Ваши подсознания и кора головного мозга могут от этого отключиться. Вы нам нужны здесь, сейчас, для всех». Голос его был необыкновенно приятный. Происходящее на мероприятии проводится группой в режиме реального времени. Как ты знаешь, так будет на всех этапах сценария. Все участники проекта – красавцы, достойные премии прогрессивного труда и науки, но, конечно, в случае успешного завершения данного труда. Форум фонда РАН взорвал научную бизнес-среду. Это то, что нам нужно». Думаю, цель перебить взрывной эффект предыдущего форума уже достигнута. С этим поздравляю. Часть дела сделана, должный резонанс получен. Сознание может отпустить то, что нужно получить всеми ресурсами здесь и сейчас. Ты меня понимаешь, что ли? Серьезность взгляда отступила, и тень улыбки появилась на лице, но глаза круглого все так же холодны. Анатолий был здесь, уже ничего не существовало другого. «Самое реальное в его жизни на данный момент – это проекция перед ним». «Я вас понимаю, верховная группа. Я готов провести сеанс. Дайте вводные данные и обозначьте степень погружения». Тут все и так слабые подсветки полностью потухли. Никого не было видно, кроме лица Круглого, А тот сильно сменил тон на низкий баритон. «Отлично, Славгородский. Начинаем. Задаю вводные». «Пока вы тут во дворце фонда Пир устраиваете и, по мнению мировых коллег по цеху, занимаетесь нарочитым позерством, нас, как северное государство, начали активно душить, а пруд потерянную рыбешку, и темпы этого действия непредвиденно усилились». Тут Анатолий осознал, насколько его тело обмякло. «Нет, он сидел так же ровно и глубоко в кресле, но все ощущения изменились». Он буквально чувствовал, как кровь и энергия перешли к голове, расширяя его сознание. Он не слышал ни стука сердца, ни ритма дыхания. Для Толика существовал только процесс сеанса. В сознании всплыл один вопрос, который был озвучен. «Насколько у нас меньше времени?» Задав его, некий ментальный холодок проскочил по телу, и явно сильнее, чем последовал бы от ведра студенной родниковой воды. В обычном режиме его мозг уже начал бы активный процесс прокачки возможных решений, и для него главным сейчас было бы унять сердце, но оно не чувствовалось, он был чистым сознанием. Где-то на задворках возникла мысль об инстинкте самосохранения. «Может, я уже того? А? А то еще инфаркта перед группой сейчас не хватало» все готовить и, будучи на пределе, сдохнуть на сеансе погружения перед членами группы управления государством от тяжелой, но ожидаемой информации. Он резко услышал нарастающий ритм своего сердца, равно как и тревогу. Включился подсознательный диалог. «Анатолий, успокойся. Ничего нового под этим солнцем уже давно не происходит. Да, перед тобой почти все руководство страны. Это не повод от волнения терять рассудок». Так что мнимую тахикардию угомонить, глубокий вдох, выравниваем дыхание и слушаем дальше. И он снова вернулся в состояние чистого бытия и взгляда со стороны. Стало хорошо. Тем временем Виктор продолжил. Надежды на то, что мировые деятели переключатся на решение своих насущных производственных и экономических проблем, рухнули в пропасть. «Учитывая, как мы смачно отживали и продолжаем откусывать себе по кускам регионы и мировую экономику, постоянно формируем свой макроэкономический регион. В долгую, как изначально планировали, мы играть уже не можем. Поэтому мы сейчас уходим в глубокий сеанс анализа великолепным разумом через твое дальновидение. Ты проводник, мы – зрители и аналитики». «Я принимаю свою роль». Словгородский был уже в стороне от происходящего. Будто он смотрел через экран на свое тело и проекцию. Существовал только процесс общения и голос круглого. «Хорошо, Анатолий, ты проводник. Старые планы рухнули. Враги собой заняться не хотят, чтобы дать нам пару-тройку лет. Элиты решили отработать по старинке, то есть решить все свои актуальные проблемы за счет кого-то толстенького, крепенького и, главное, богатенького». А учитывая бескрайнюю массу допущенных косяков, бюджетных дыр и острой страсти безмерного желания жирной наживы, самый подходящий претендент в столь смутный час – большая необъятная Россия. Тем более в историческом процессе такой опыт уже был, и получилось тогда у них неожиданно для всех очень красиво. И по мнению мировых электронных и прочих цифровых мозгов, если один раз прокатило, почему бы не попробовать еще? Тем более на полученных нашими чекистами у Запада цифрах их главный квантовый комп дал расклад, нацеленный против нас, что было удачным для врагов. А когда еще стало ясно, что потенциального добра России хватит всем ракетирам, включая вассалов и прихвостней, то прояснился и мотив к небывалому энтузиазму нападения с нарастающей динамикой действий. «Они имеют все, чтобы потушить периметр. Мы знаем это. Есть точные данные от разведки». Наш расчет на их разум и мораль не сыграл. Западная внутренняя оппозиция в лице красношейх от работы управленцев, промышленников и консерваторов проиграла на всех ключевых аренах. В сухом остатке мы с нашим ближайшим окружением стоим с западным миром лицом к лицу, наедине, будто на самом опасном мировом родео. Отвлечь несущегося быка мы никак не можем, а уж про отвод в сторону и успокоение взбесившегося зверя по первому и второму сценариям вообще не думайте. «Принимайте это, Анатолий Григорьевич, как факт». «Хорошо. Какой план погружения?» Он сам не узнавал свой собственный голос, наблюдая за всем из пустоты. «Включай сразу третий сценарий. На второй уже времени нет. Прокачали варианты. Во всех, кроме третьего, мы не успеваем. Нас общими усилиями сомнут или начнут мировой махач, от которого пострадает каждый, включая планету, на неопределенный срок». Все зависит от степени тотальности и разрушительности конфликта. Раньше все наши выпады проходили на ура на фоне общего бардака и драки наших конкурентов. Что таить, они пользовались нашими успехами не хуже нас самих, имели сильные дивиденды. Сейчас все иначе. Тогда им нужен был альтернативный всем игрок. «В нас были заинтересованы как в пугале, новом сильном конкуренте Китая, Индии и всего Юго-Востока Азии ради выживания передовых экономик мира. И нас сознательно растили, по мнению ведущих политиков, массово инвестировали промышленники, трасты, банкиры. Тогда мы выступили слишком сильным игроком на мировой арене со своим путем независимого от них развития, стабильного развития, без оглядки». Теперь эта новая русская цивилизационная автономность всех пугает, и Большая Россия в ее нынешнем виде злейший враг объединенного мира капитала. А врагов всегда хотят уничтожить, сломить, больно ударить, желательно сразу отправив в нокаут, а уж потом договариваться. Голос Виктора был также приятен, но тут Анатолий услышал свой же голос. Россия в случае мировой драки будет платить за все своими потерями наработанных успехов с возможным откатом всего в архаику, всего, до чего дотянется. Именно, проводник. Для полного анализа вне состава участников группы ты нам и нужен тут. Для вас будет коррекция, но об этом чуть попозже. Мы со своей стороны тоже включаем третий сценарий через три дня на полную мощность. Толик. «Война с нами неизбежно начинается, даже если мы в нее не вступим. Больше мы ее оттянуть не можем. У них там, в своих капитолиях и высоких кабинетах, так уже пригорает, что терпеть нас не могут ни в каком виде, тем более с нашей иной экономической моделью развития, культуры и хозяйствованием. Но не могут они уже скрывать свои огрехи и проигрыши. Проще во всем обвинить Россию, построиться свиньей». То есть встать в плотный, сомкнутый строй, в полной броне, в сторону нашей первопрестольной столицы и двинуться в атаку. Говорящий резко выдался вперед и локтями надавил на свои колени, отчего взгляд Виктора стал лучше виден, и в нем не было ни единой шутки от слова совсем. Славгородский снова начал ощущать свое тело. Виктор продолжал под нарастающий холодок в груди Анатолия. Поэтому теперь мы вынуждены будем проходить обкатку еще быстрее. Как можно быстрее. Цифры события и наши, ласково скажу, партнеры очень активно работают против нас. Ты же знаешь, что считать эти добрые люди умеют отлично». А их общий искусственный интеллект наконец допер до того, что если мы сохраним даже в нынешних границах нашей большой страны такие темпы роста экономики и создания средств производства, военного строительства и наращивания экспорта, то очень скоро они с нами не смогут тягаться с позиции подавляющей силы. Вот и зароилось гнездо остатков НАТО и всей остальной мировой военной демократии и стабильности». По команде весь корпоративный и банковский секторы за уши притянули к работе на благо невидимой руки рынка против нас уже без всяких церемоний. Пауза Верховного была дана для возможной вставки Славгородского, и Анатолий воспользовался шансом высказаться и сразу зашел с тяжелого факта. «Мне нужно будет усиление, причем качественное и с министерской поддержкой. Моя группа и группа всего фонда уже на пределе несколько месяцев, Могут начаться массовые срывы темпов вследствие истощения кадров. Про психику я вообще молчу. Но хуже будет, если пойдут ошибки реализации сценария из-за банальной потери концентрации в силу переутомления. Тут пошли, точнее понеслись в голове внутренние мысли главы фонда. Нужно унять, только свое сердечко. Следи за дыханием. И сам себе еще раз надавил на сердечный центр в основании большого пальца левой руки. Блин, как больно. Пару дней без стабильного продавливания, и все уже снова воспалено. Сохраняй, только внимание, не плыви. Его сознание снова настроилось на сеанс. Тут появилось освещение на проекции, не сильное, но людей снова стало видно. Ярче всех был освещен Виктор. Он понимающе кивнул, не отрывая глаз от Словгородского и, редко моргая, проговорил. «Мы все это понимаем, и эксперты заранее это продумали. Общие решения уже приняты, группа все одобряет, усиление штата одобрено, просевшие направления будут усилены, списки ключом сам согласуешь». Люди на фоне главного закивали головами, но ничего не говорили, чтобы не прерывать речь главы группы. «Ты пойми, что всех нужных сейчас тебе не отдадим». А «Лучше бы ты сам там на фестивале, ламы мы бы потом дали хлебнуть результаты фестиваля мировой элите и их прихвостням». Уместная шутка разрядила обстановку и раздалось несколько хохотков. «Если серьезно, то к тебе отправлены Борисюк, Магонян, Пашкевич, Дашков и Юрский со своими группами. Каждый будет вести свои направления. Дополнительную настройку произведете там у себя сами, по ситуации. Еще кто нужен?» «Можешь сразу не отвечать. Есть три дня на мысли. Потом уже выдернуть людей будет очень сложно. Начнем гасить локальные пожары событий. Будет не до фонда. У нас свой фронт. А вы будете под нашим прикрытием тянуть свое. Сам знаешь, загруженность сейчас только нарастает, как лавина или километровое цунами. Но курировать вас будет верховная группа, как и закладывалось третьим сценарием». «Мне еще нужны Аркадий и Леонид». «Сам знаешь, дети лучше и быстрее понимают своих родителей, чем чужие люди. Дочь и жену пока не задействую, пусть ведут свои проекты». «Понимаю. Знал, что про них скажешь. Но Аркадий еще нужен в северном проекте. Сможем выделить его позже. Про сроки не говорю. Будем исходить из фактов, когда уже все заработает в полную силу и без осложнений. Леонид будет в твоем распоряжении через неделю». «Мы его вместе с операционной группой как раз отзываем из Франции. Он успешно завершил задание. Пусть немного отдохнет, а то замордуешь молодца». На этой фразе голос был осудительный, и грозно поднятая бровь показывала курьезность отпущенного замечания, но потом его лицо сразу стало вновь спокойным. «И после отпуска к тебе в помощь. С дочерью ты прав, у нее свои дела, в которые она всецело погружена». Так что Диана будет полностью в работе в своем направлении, она из лаборатории не выходит. Буквально одержима проектом. А если учесть, как здорово у них слажена команда, нарушать гармонию творческого процесса в корне вредно общему делу. Но хочу отметить повторно, что еще есть три дня. Если кто еще нужен, сообщай. Потом уже дела закрутятся, и все будут на местах. Так что не тяни лямку, выдернуть людей после очень сложно». Анатолий понял, что это коллективное ментальное поле группы так на него влияет, выводит сознание из одного состояния в другое, словно катание на волнах, только ментальных. «Хорошо, я понял. Задействуем «Синий ключ», чтобы на местах не было вопросов и промедлений в принятии решений. Какие еще есть точные поправки сценария?» Славгородский снова был полностью спокойный и ощущал свежесть в теле. «Синий ключ одобрен». Физический носитель будет у тебя в ближайшее время. Он уже в пути с курьерами. Окажется в твоих руках сегодня. Ну, самый край в полночь. Электронный уже в твоем личном облаке. Можешь им все подписывать с этого момента. Главная группа активирует его своими подписями к моменту завершения разговора и сеанса. Пока ты проводник. И на фоне началась процедура выставления личных подписей на своих устройствах всеми членами верховной группы. Пока набирались все подписи, Виктор с улыбкой продолжил. «На красный пока не зарся, для него еще не все так плохо. Отчего наш контроль, хоть и косвенный, остается. Так что пока результаты вашей самодеятельности будут проходить через группу. Третий сценарий. Проводник, начнем дополнение твоих пробелов». «Я готов. Сознание открыто». «Отлично. Теперь к сути, чтобы закрыть вопросы, почему такое решение». «Как у нас со временем?» Ответ он прекрасно знал. Вопрос был задан чисто из протокола разговора. Пауза для ответа была четко выверена. Не зря пройдена школа актерского и сценарного мастерства. Такие знания всегда пригождаются в переговорах. Анатолий знал, что группа и Виктор полностью в курсе наличного времени и более того, сами его регламентируют. Но вопрос был больше психологического плана. Чтобы понять, как держится отвечающий, был проведен тест на погружение. Отчего глава фонда не замедлил с ответом. «Более чем достаточно для долгой беседы и всего сеанса дальновидения. Когда я шел сюда, я прекрасно понимал, куда направляюсь, и что штатной летучки тут не будет, тоже полностью осознавал». Он ощутил ком в горле, поэтому негромко кхекнул, не открывая рта, чтобы снять гортанное напряжение, и продолжил. Как говорил ранее, мероприятия начнут без меня. Весь сценарий отлажен. Я обо всем, что нужно было для долгой беседы, побеспокоился сильно заранее. Говорил все с паузами и выдержкой, максимально усилив голос интонационно. А если бы этого разговора не было, я бы все равно долго наблюдал за всем из режиссерской рубки. Потом, как мы тут завершим, я включусь в процессы и введу требуемые изменения сценария моего выступления. Еще раз акцентирую, все уже отработано, так как начало для всех сценариев у нас единое. Отсюда определение хода пути дел будет произведено после общей части в процессе моего выступления. Все сделаем оперативно. Зрители не заметят. Тут тон Круглова резко изменился. Он неожиданно выдал в голос. Твои зрители прыщ на жопе под тройным слоем зимней одежды разглядят. Смотреть во все глаза и слушать будут непростые люди, как принято называть, обыватели, а лютые волки в вечьих шкурах, целые системы, их и и прочие алгоритмы нейросетей. Так что не забалуешь с этими упырями». Все бы от души посмеялись, но не сейчас. В несколько секунд разговор вернулся в свое русло, и главный продолжил речь, но уже снова с каменным лицом, причем линию вывел вопрос к Толику в неожиданную сторону. «Как там немцы?» «Да и в целом европейцы!» Анатолий на пару секунд ушел в посторонние речи и начал. «Настроены по-боевому. Прибыли в большем составе, чем мы ожидали. В основном дополнены агентами разведки и военными под прикрытием ученых и промышленников. Кадры есть очень интересные. Давай подробнее из своих личных наблюдений. Это поможет загрузиться в состояние проводника». Круглов говорил мерно, не меняя тембра голоса. Славгородскому это нравилось. Глава фонда продолжал вещать в состоянии потока мыслей. Своих предложений пока не выразили, но интересы проявили. Обозначили все запросы. Заявки уже выставили к мероприятию и фонду РАН в полной мере. Более того, постоянно дополняют свой состав по ходу мероприятия фонда. Это из гостевого листа Германии, с каждым днем мероприятия он только растет, так что их отряд активный и смотрящий во все стороны, агрессивные кадры имеются. Работают умело, но видно, что есть несколько центров силы. Тут захотелось откинуться на кресло, нет, даже распластаться по нему, но это было невозможно перед группой, отчего Анатолий сладко и глубоко вздохнул и, подавляя коварный зевок, выдохнул. Якорный лидер у них, конечно, Клаус фон Вильгольф. Промышленники, военные там тоже имеют силу, но меньшую. По крайней мере, слушают всех внимательно, хоть и дерзят тоже знатно. Думаю, что все уполномоченные службы о гостях из Германии сообщили вам и всем группам. После мероприятия грядет масса интересных переговоров и встреч. «И фон Вильгольф, и Джон Грисби, и многие другие дополнительно требуют личного разговора. Я уже не стану тратить время на перечисление остальных встреч. Список, думаю, у вас самый свежий. Организуем его мы по рекомендации службы безопасности в Петрушке, но в отдельных залах, чтобы остальные гости не чувствовали себя обделенными. С французскими и остальными европейцами встретиться не успел» так как прямо из холла проследовал на беседу сюда. Славгородский подвел к передаче слова Виктору, чтобы тот уточнил свои интересы. Глава группы также твердо продолжил. «Аккуратно побеседуй с ветеранами шпионажа в Петрушке. После доложи по форме». Тут Круглов постучал пальцем правой руки по подлокотнику кресла. Остальные молчали. Пауза, и Виктор продолжил. «Америка, Америка!» Задумчиво проговорил он и, перестав ритмично постукивать пальцем, сфокусировал взгляд прямо на Анатолии. «И вот он появился, тот самый Гризби. С ним отдельный разговор нужен. Личный, интимный. Все уже говорилось с холодным хищным прищуром. Без свидетелей. Уверен, все пойдет более тонко. Поэтому, если будет настаивать на кулуарной встрече устрой, можно без свидетелей». «Анатолий, не заигрывай с ним. Он кит-убийца мировой политики. Выясни напрямую, чего хотят его хозяева, и он сам. Возможно, это разное желание, как часто бывает у деловых опасных людей. Предмет наших целей и возможного торга будет подготовлен вам к моменту приезда в Петрушку на личном канале связи». Славгородский, понимающе кивал. Шла короткая пауза в тишине, которую сам Круглов и нарушил. «А что британцы и остальные европейцы?» «Есть интересности?» Виктор заиграл бровями, показывая живой интерес и строя гримасы сродни типичным напыщенным аристократам Туманного Альбиона и говорил без движения верхней губы. «О, лорды и джентльмены еще заранее до всего настоятельно предложили побеседовать и не раз выходили на связь. Любят они готовить несколько посадочных полос для своей возни». Зная их повадки, я заранее перенес встречу с ними на «После», то есть по завершению моего сценического выхода и основного мероприятия. Причем в той же «Петрушке». Было видно, что там на проекции что-то обсуждали, но без звука для Анатолия, отчего он ждал, пока они завершат разговор. Слово взял Лавр Давидович в своей фирменной манере постепенного повышения громкости. «Анатолий!» Мы все очень ждем продолжения ваших бесед по завершении презентации мероприятия фонда. Вдох и снова стихово на более громкий фон. Впрочем, как и с французами, и с голландцами, и с датчанами, и с норвежцами, и со шведами, и с испанцами, и с итальянцами, и с корейцами, и с японцами, и далее по списку гостей, нужно будет поработать вам и вашим страновым куратором со всеми. Он умолк. Глава фонда незамедлительно ответил на комментарии Иовского. «Над всеми заявками гостевых делегаций работает уполномоченный оперативный штаб фонда. Там беспрерывно кипит работа. Все фиксируем и выстраиваем новые цепочки связей с возможными партнерами, компаниями и сообществами. Конечно, есть и самые продвинутые гости, которые заранее забронировали очную встречу с управляющим корпусом фонда за закрытыми дверьми». «Мы будем проводить их как в стенах нового комплекса, так и в Петрушке в течение всех дней мероприятия, а также и по завершении онова в течение недели после мероприятия. Так что после вкусия праздника фондаран будет долгим, но мы готовы ко всем поворотам событий». «Очень надеюсь, молодой человек». Этот едкий комментарий зацепил очень немолодого Славгородского. Лавр продолжил уже без язвительного тона. «Все может сильно измениться. Сейчас нет ничего стабильного, и что покажет нам проводник во время дальновидения мы еще не знаем. От чего же я вас перебил? Продолжайте про гостей, мы слушаем». И освещение над ним потухло. Но глава фонда очень сильно чувствовал те изменения в его сознании, которые вызвала тирада Лавра, Сознание Славгородского плыло. Нужно было собраться и настроиться на поток. Хочу указать на то, что наиболее широкая научная и бизнес-производственная делегация Китая тоже будет сегодня в Петрушке. Плюс корейцы, вьетнамцы, тайцы, филиппинцы и индийцы. И целая очередь других гостей тоже требует встречи именно сегодня. «Сюда же идет и обширная делегация новых будущих членов РЭБ. Японцы и индонезийцы хотят уточнить детали интеграции в наше поле интересов. Конечно, со стороны дальнейшей работы фондовых странах, но, думаю, и не только. Тайминг встреч будет жесткий, так как ночь не резиновая, и я буду носиться как совраска, стараясь навести мосты. Придется потом оставлять гостям своего представителя, куратора. После следовать в следующий зал с гостями». Поэтому уполномоченные сотрудники и страновые кураторы гостей фонда будут заранее предупреждать гостей и обозначать...» Но не успел завершить Анатолий, как глава России резко прервал его, выставив резким жестом правую руку и, опустив ладонь обратно на колено, сказал. «Тихо, тихо, тихо, не гони. И так все кони давно устали. Я же нежно спросил про британцев, а ты уже с наскоку про всех палить начал. Мы обо всем в курсе». «Опасно у вас там сейчас в потоке информации заблудиться. Слышу, что Анатолий Григорьевич волну речи поймал. А нам нужен проводник сеанса, а не сухой докладчик. Ты же настраиваешься своими мозговыми волнами. И если сейчас не остановлю, то утеряешь настройку щуплова. Опасно уйти дальше по накатанной в боковик от темы. Ведь там, как начнешь по нам палить со всех стволов речей и целей всех своих гостей, и золотое время сожжем». «А так с ним нельзя. Время сейчас сильно дороже золота». Легкая улыбка украсила лицо, открыв идеальные зубы, что является визиткой каждого гражданина нашей страны, так как здоровье и красота зубов — одна из обязательных норм в российском обществе еще с детского садика. И с улыбкой, но в положении ровной каменной глыбы, главный сказал «Продолжаю твое погружение в состояние проводника». Голос Круглова стал стальным. Лондон плетет очередную масштабную интригу. Как всегда, действуют нарочито и нагло. Учитывая, что их военные союзы, силы и войска, помимо основных враждебных нам блоков, оплели все наши обширные границы по периметру, Лондон готов к любым действиям. Уже сейчас пробивается нечто новое, помимо интриг. Это будет то, что мы от них не ожидаем. А бить по больным местам джентльмены умеют на пять с плюсом». Итак, ясно, что Лондон действует в своем фирменном мутном стиле, повсеместно применяя всю доступную подлость. Играет сугубо в свои ворота. Делает все своими и особенно умелыми чужими руками, ногами, головами и прочими частями тела. Но еще не ясна развязка этого узла. Ни нам, ни генштабу, никому непонятно, кто и куда ударит. Для этого мы ведем сеанс, чтобы точно понять, кто будет первым в этой нарастающей волне цунами – И сколько жизней уйдет на реализацию планов Лондона?» Вопрос не ждал ответа. Голова Анатолия начинала трещать. Это не была мигрень. Это был странный внутренний треск от влияния коллективного ментального поля всей группы, что давило на мозг слушающего. Виктор же монотонно продолжал. «Так что даю прямой приказ всем — усилить охрану мероприятия и в центрах связи всех структур фонда РАН». На проекции было видно движение, но Анатолий уже плыл своим вниманием. Это сейчас накатывало волнами. Он был полностью сконцентрирован, но только на говорящем с ним сейчас. Остальное его не волновало. Он сейчас доверял себя группе, свое сознание и ресурсы великолепного разума. Верховный продолжал спокойно внушать Анатолию. И «Если что узнаешь или поймешь соль их задумки, то сразу докладывай по своему личному каналу связи с группами, включая меня, Верховную и Главную. Если закрутишься и не сможешь сам, то пусть твои орлы докладывают. Никита, Максим и Илья всегда будут на связи». «Что с остальными гостями?» — выдавил всплывший вопрос. Голова успокоилась. Треск прекратился, но волнами накатывала тяжесть. Он покрутил плечами. Немного улучшив отток крови от головы, взгляд стал четче. Виктор ответил, «Не торопись, сейчас обсудим». Он выдержал паузу, читая со своего планшета, что оказался на его коленях. Дочитав, он снова его убрал в нишу подлокотника со словами «С остальными партнерами более понятно, и в основном мотивы раскрыты, так что не переживай, мы в курсе, кто, чего, как и сколько хочет». Пока Круглов говорил, Славгородский сразу набирал текст с панели на своем рабочем столе и отправлял эти команды Никите Матазяну, чтобы он приступил к дополнительному усилению охраны указанных объектов. А Виктор тем временем продолжал. «Никите указания передадут от нас, не переживай, ты сейчас проводник. Оторвись от всего остального и слушай открытым сознанием исходные актуальные данные». Славгородского от этих слов будто окатили ледяной водой – Он убрал руки с панели на столе и сложил их перед собой, чтобы внимательно слушать, словно ученик. В целом скажу, что к данному моменту экономика страны и круга государств нашего экономического блока в отличной форме. То есть мы как подводная лодка, ни от кого не зависим. Пока вы всем фондам ран копаете свою золотую жилу вашего главного мероприятия, все идет хорошо. Так что тут без нареканий и заложенные ранее твои лично проекты и проекты фонда живут, причем активно развиваясь. Разумный плановый режим вышел на исторически полные проектные обороты. При этом все работает как часы, без сбоев и аврала. Более того, почти все инфраструктурные проекты идут с опережением сроков ввода в эксплуатацию. Местами перешли на следующую генерацию реализации проектов – Такое движение возможно исключительно благодаря слаженности в работе генпланового, трудового, кадрового, строительного, инженерного и академического секторов как единого организма со всем гражданско-государственным аппаратом России и Большой России. Дела фонда и русской науки живут полной и единой жизнью, тут без проблем. Поэтому не грызи себя за то, что ты лично не участвуешь в этих процессах. Наши общие друзья поразят тебя, мой друг. «Все увидишь, когда завершишь свое задание по мероприятию. А сейчас я продолжу свою вставку. Прошу никого меня не перебивать. Ввожу проводника в высокие частоты сознания». Кроме голоса Виктора на проекции ничего не звучало. Была звенящая пустота звуков и его голос. «По нашему плану у вас, Анатолий, будет изрядный момент высказаться. Сейчас немного аналитики без лишней лирики». Верховный парировал попытку Словгородского высказаться и начал. «Мировой экономический шторм вокруг наших территорий все больше оформляется в идеальный шторм планетарного масштаба. Враги оформились в связанные друг с другом острова спокойствия. Они сознательно топят свою периферию, точнее обрушивают свою экономику в режиме стихийной бури, направляя вектор потока разрушения в сторону стран РЭБ. Этот процесс оформляется в обертку законного экономического цикла оздоровления рынков, этакий природный коррекционный экономический шторм, но с поправкой на его особенный характер масштаба. Тут он сделал тяжелый вдох и без движений глаз продолжил уже более громким голосом. «Самого большого масштаба из всего периода письменной истории человечества. Воронка открыто высасывает все ресурсы в метрополии, отработанный материал швыряют в нас». «Готовятся к чему-то большому. Именно туда нас и затягивают, под молот великой бури, несмотря на наш паритет и экономические услуги. Мы до недавнего момента очень успешно и старательно обосабливались, отгораживались от порывов разрушительных ветров этой бури, сами пользовались открывавшимися возможностями. Но это идеальное в своем направленном ходе уничтожение воронка прет на Москву, метит в самую столицу большой России». Пока цепляет нашу экономику только по касательной, в основном на окраинных регионах, проходящих интеграционные с нами процессы. Особенно сложно в Африке, где мы переламываем попытки вихря притянуть страны РЭП к себе для умножения хаоса. Вводим особый режим управления и присоединенные регионы. Об этом позже. Тут главное заключается в том, что если бы не внешнее давление запущенного шторма а точнее управляемого фазового кризиса, отсутствие расширения рынков Запада, то внутренний рост наших показателей шел бы активнее экономик государств и объединений ТНК внешнего контура. А тут нынешняя геополитическая игра идет на обратное сокращение рынков сбыта передовых экономик, и они сами вынуждены начать сильное планирование, подобно нам. Безусловно, у них свои рецепты экономического роста. Элиты, ордена, старые деньги и власть, иерофанты – Но масштаб форсированной милитаризации передовых экономик конкурентов в мировом процессе самый высокий за последние пять лет. У них сформировалось полное согласие против Москвы, к нашему сожалению. Но все же наши алгоритмы разумного планового режима прекрасно справляются с происками врагов. Работаем без сильных сбоев. Внутренний экономический рост страны и союзников идет, хоть темпы избавили за последние два месяца. Но это сугубо вынужденная мера перераспределения потенциала страны для возможной обороны. Еще одна причина заключается в том, что мы существенно налегли на новые масштабные строительные и военные проекты на границах интересов недружественно настроенных соседей. Новые траты человеческих и строительных ресурсов неизбежны вследствие накаливания международной обстановки. Именно поэтому на этой неделе генплан перекроил всю стратегию финансового контура и обороны страны, в сжатые сроки перекинув ресурсы и средства в нужные направления России и нашего блока. Тем не менее, все стратегические проекты мы тащим к тыловому обеспечению вашего мероприятия, равно как и для обеспечения дальнейшей безопасности наших граждан. Буря снаружи России завывает, растет, при этом мы продолжаем стабильно развиваться. Пока по нам не ударили. Общий внутренний уровень жизни тоже растет. Запас прочности держим исправно. Тут все гладко. Бюджетных ям нет и не предвещается. Министерство и уполномоченные головы справляются со всеми внешними нападками. Тут его взгляд резко изменился. В зрачках появился блеск с хитринкой. Как ты понимаешь, Анатолий, все по-прежнему желают нам такого добра и здоровья. Точнее, чтобы мы побыстрее сдохли и отдали себя на съедение, подобно пиру после развала Российской империи, Союза и кризису СНГ. Поэтому в политической и событийной повестке дня есть интересные, пока неизвестные тебе детали и факты. Про это тебе сейчас и расскажем. Принимай удобное положение для лучшего погружения в суть и настройки работы твоего мозга. И разведенными ладонями он будто оттолкнул воздух от себя в Анатолии. Тот сразу налил себе воды в стакан и понял, что ему сейчас предстоит выслушать тяжелую информацию, а в горле уже от волнения пересохло. Он также понимал, что сильно побелел. Глянул на руки. Они оказались очень бледными. Его плоть была в условиях отсутствия видимого прилива крови. Он сильно сжимал и разжимал кулаки, положив их себе на ноги под столом. Почувствовал, как кровь вернулась к лицу, руки потеплели. Анатолий снова захотел пить и налил себе воды, слушая Виктора. Допив он отставил древний глиняный подарок от археологов из Ирака. Теперь он был готов продолжить слушать говорящего главу России. «Понятно, по общей ситуации ничего нового, ведь ранее Москва получила череду исторически сильных побед, тем самым изрядно расширила свое влияние в мире. Это с одной стороны. Но вот с другой стоит вопрос. Сейчас поясню». Он прищурился и глянул в сторону, будто в момент заметил что-то над головой Анатолия. Мысленное наваждение прошло, и, говорящий, вернув взгляд, продолжил речь. В общем, в вопросе держателей ломающегося мирового капитала, кого будем грабить, такого жирного, чтоб всем хватило, удержало на плаву и дало новый виток экономического роста мировых метрополий. Ответ ясен, думаю, в этом случае без иллюзий, ведь именно у нас огромный, самый большой в моменте рынок сбыта, и он закрыт для них. Поэтому мы буквально под мировым микроскопом, точнее, прицелом. Стоим против банды головорезов, которая хочет нас раздавить ради мести, рывка своей науки, личного обогащения и выживания экономических систем. Слова басни Крылова тут как нельзя кстати. Виноват ты лишь в том, что просто мне хочется кушать. После чего волк схватил и влез ягненка у волок. За точность текста не отвечаю, но уместность тут безусловно. Против нас самая матерая банда волков всех мастей. Отсюда следующий расклад. Нас хотят демонстративно зарезать и кинуть на жертвенный стол для избранных. Или хотя бы отсечь один кусочек, но пожирнее, или еще лучше несколько кусков. Вдруг им повезет, и мы сдадим позиции. Отступим. Испугаемся. Виктор все говорил абсолютно беспристрастно, с пространным взглядом в пустоту сквозь Словгородского. При этом, как всегда, для обывателя в мире ничего не видно. Они убавили накал в своих СМИ, и для людей вокруг происходили тижда гладь, да Божья благодать. Везде честная конкуренция игроков в череде случайных событий коррекции всего мирового рынка. И только наша зона выставлялась отстойником передовых экономических процессов, где на наши успехи закрывали глаза». Конечно, все делается под руководством невидимой руки рынка. А фонд РАН и подобные наши компании, институты не дают расслабиться вражеским пропагандистам. Но иногда бывают грубые эксцессы выноса нашей продукции вне закона и зоны трудового оборота. На что у Запада всегда есть объяснение причин изъятия нашей продукции из их, в больших кавычках, рынков. Передавая гласности неизвестно какие стандарты в действии. Все последнее говорилось с саркастической улыбкой, а в предложении слово «гласность» было классически выведено кратким брезгливым движением головы в сторону. Он продолжил повествование после краткой паузы. Все реальные события и конфликты, как всегда, намертво связаны железными тросами единой стратегии наших врагов. «Я понимаю, что с организацией работы фонда и главного мероприятия лично по распоряжению Верховной и Главной группы ты выпал из деталей и тонкостей объемного информационного потока оперативки. Но уверен, что вам, Анатолий Григорьевич, и своей внутренней жизни фонда хватает с лихвой для заполнения мозга и мыслительных процессов. Это также произошло по моей личной просьбе, дабы ваша концентрация не уходила с приоритетных целей задания мероприятия фонда «РАН». И сейчас, когда стала очевидна верность общего выбора сценария верховной группы и в знак личной благодарности за проведенную работу, хочу ввести тебя в нынешнюю ситуацию, дабы оправдать твою отвлеченность фондом. Идем дальше в погружение в дальновидение для понимания возросшей важности успеха мероприятия, бесценности исполнения поставленной перед вашей командой задачей. Краткая пауза для глотка воздуха и речь покатила новой волной. В предвкушении сути уточню то, что именно сейчас сменили тактику. Они рубят сук, на котором сидят, а именно бьют всем на зло по мировой экономике. Наши оппоненты ничего не стали придумывать нового и действуют по отношению к блоку России стандартно, в своем типичном санкционном и запрещающем ключе. Причину коррекции глобального рынка вешают тоже на закрытость наших рынков, Мол, если бы мы открылись для их барахла, то все бы жили в процветающем мире розовых пони. Пропаганда нарастает, становится грубее, гаже и хуже. Равно, как и валютная интервенция в сторонние страны. А именно, еще более подлые, и бескомпромиссно вливают эмиссионные деньги в себя, откуда вываливают свою инфляцию в валюте в третьи страны. С чистыми глазами и открытым сердцем обосновывают причину таких действий нашей беспардонностью на мировом рынке. Объемы западных вливаний, не обеспеченных ничем материальным денег, в исторических мерках, снова просто фантастические. Переплюнули цифры всех годов пандемии коронавируса и периода борьбы с последствиями войны с нейроразумом конгломерата и того самого балканского хириата. И откровенно мы не ожидали, что решение о новых вливаниях МВФ и его вассалов будет принято так быстро и примет размах подобных масштабов. Наука экономикс смеется над природной логикой оппонентов. Мы в лице своих представителей на международных форумах вчера заговорили о естественности развития экономической модели нового глобального рынка без России. Но нет, экономические волки утверждают обратное. Уверяют, что все под полным контролем лучших умов человечества, которые справятся без мнений, то есть решат проблему без Москвы. Тем более на эти действия их благословил отец Рима, Далай-Лама, главный муфти и верховный шаман Африки, свободный от России, отчего у них все идет по плану. Было бы очень смешно, но все идет к грустному завершению. Комитет 300 и все его филиалы тоже настроены сейчас против нас. При этом нас обливают грязью или еще чем гаже за полный выход из их глобальной финансовой системы лохотрона стран, Москва давно живет с окончанием исполнений всех рекомендаций Старого Пакостника Запада, Международного Валютного Фонда, Банка Реконструкции и Развития, страны регионов и прочих организаций. Пока мы строим свою страну, они всей гурьбой по-прежнему утилизируют свою инфляцию взаимным выкупом резервов валютных зон между собственными регионами, чем ограничивают две зоны – острова спокойствия и зоны финансовых бурь.